Но Самвел поспешил успокоить старика. Он объяснил, что ему скорее хочется просто прогуляться, чем охотиться, потому что чувствует себя плохо, прогулка несколько развлечет его. В замке уже знали о близком возвращении парапета Вагана из Тисбона. Но подробности, сообщенные гонцами, конечно, никому еще не были известны. Самвелу хотелось узнать, какое впечатление произвела эта весть на старика. «Знаешь, Арбак, отец возвращается. Теперь он с парапет Армении». Арбак вместо ответа провел рукой по голове и принялся усердно вытирать лоб. Казалось, он затруднялся с ответом. «Что ж ты молчишь?» «Это чем-то дурным попахивает», — прямодушно ответил старик и начал еще энергичнее потирать лоб. «Почему, Арбак? Разве так можно говорить?» — спросил Самвел, представляясь обиженным. Арбах провел рукой по седой бороде и, зажав ее в кулак, проговорил. — Каждый волос этой бороды побелел в опасности, Самвел. — Я многое видел и многое испытал. Он умолк, ничего больше не прибавив, но его опечаленное лицо досказало Самвелу остальное. Старик еще не знал, какие злодейские поручения дал Шапух, отцу Самвела, для проведения их жизнь в Армении. Но одна мысль о странном назначении Вагана с Парапетом внушала ему беспокойство, так как эту должность, по установившемуся в роде Мамиконянов обычаю, должен был занимать его старший брат Васак. По какому же праву персидский царь Шапух вмешался в дела, которые всецело зависели от армянского царя? Все эти сомнения высказал с большой горечью старик, поднявшись с места и направляясь к двери. Радостен был бы приезд нашего Тера, если бы он возвращался из Тизбона вместе с царем, а не с Миружаном Арцруни. Арбак сильно хлопнул дверью и ушел в переднюю, что-то бормоча себе под нос. Возмущение Арбака... Больно отозвалось в сердце самвела. «Какая глубокая печаль охватит всех в замке, когда обнаружится истина!» — подумал он. «Поступок отца никого не обрадует, кроме моей матери. Отец приведет с собой в дом ссору, зависти и ненависть». В течение всего разговора Аусик находился в комнате. У него не было ни знания Арбака, ни его опытности, но он чуял недоброе и не мог себе объяснить, почему его господин, узнав о приезде отца, вместо того, чтобы обрадоваться, впал в уныние. В это утро Аусик, словно изменив своей обычной веселости, был в каком-то грустном настроении. Самвел обратил на это внимание и спросил с участием. — Что с тобой, Иусик? — Почему ты такой молчаливый? Тот тревожно оглянулся и, приблизившись к Самвелу, Чуть слышно прошептал. «Знаешь, мой господин, что я узнал?» «Что?» — с любопытством спросил сам Вэл. «Человек этот сегодня ночью опять был у госпожи». «Какой человек?» «Гонец, который привез письмо от старого Тера». «Кто тебе сказал это?» «Она». нварт «Да, Нвард». «Она сказала, что поздно ночью Евнух Богос провел гонца княгине До прихода гонца княгиня сидела у себя в ожидании. Они заперли двери и, уединившись, долго совещались. О чем они говорили? Нвард не все расслышала. Они говорили шепотом. Но сквозь дверную щель ей удалось подсмотреть. Госпожа передала гонцу пачку писем и приказала ему объехать многие страны, повидаться со многими людьми и передать им эти письма. Нвард не сообщила тебе названия этих стран и имена людей. Я спрашивал, но она не запомнила, так как имена все незнакомые. Но она лишь слышала, как госпожа строго-настрого приказала гонцу немедленно отправиться в путь, объехать все места в течение двух недель и повидаться с теми людьми, которых она ему указала. Неужели Нвард не запомнила ни одного имени? Да, забыл сказать, она запомнила имя одного. По словам Нвард, госпожа велела гонцу прежде всего — отправиться к Вороздату, верховному жрецу Детей Солнца. Дети Солнца — преемники античных гелиополитов, граждан Солнца, членов организации рабов, боровшихся против властителей Рима. Услышав это имя, Самвел сильно побледнел. Одного этого имени было достаточно, чтобы догадаться об опасных намерениях его матери. Второний еще существовал в это время среди армян, Древний культ Солнца. Его последователи называли «детьми Солнца». Во избежание гонений со стороны армян-христиан, они, оставаясь приверженцами старой религии, внешне старались выдавать себя за христиан. Но подвергаясь гонениям и притеснениям, они постоянно ждали только подходящего случая, чтобы поднять восстание. И вот теперь такой случай представился. Княгиня Мамиконян, владетельница Тарона, возвещала благую весть их главному жрецу и призывала его на помощь. А кому же, как не детям солнца, откликнуться на призыв княгини? Ее супруг Тер Тарона возвращается из Тизбона на родину с целью уничтожить христианство. Он несет с собой персидский культ солнца, и кому же, как не детям солнца, встретить его с распростертыми объятиями. Число же их в Тароне, особенно у границ Месопотамии, было немалое. Следовательно, была уже готова почва, на которой мать Самвела начинала сеять семена внутренних раздоров. Все это было ясно Самвелу. В это утро гонец матери пустился в путь, направляясь к главному жрецу детей солнца. А самвел, под предлогом охоты, собирался поехать в тишатский монастырь к матери всех церквей Армении. Там были сосредоточены видные силы христианства. Он отправлялся сообщить местному духовенству о наступающей опасности, собирался увещевать священнослужителей, чтобы они со своей стороны призвали к борьбе христианский люд. Представители двух единоплеменных армянских религий должны были бороться друг с другом. Одних побуждала мать, а других — сын. Одна из дверей приемной палаты вела в одевальню, иначе называвшуюся «домом хламит Там, в нишах, в больших и малых узлах, хранились наряды Самвела. Соболь, ежешуба и разного рода верхней одежды для всех времен года висела в более обширных нишах и была закрыта занавесками. Особое место занимали его военные и охотничьи одеяния. Все это было дорогое, все разукрашено золотом и серебром. Самвел вошел в одевальню и выбрал там короткий и легкий охотничий наряд. В этой прекрасно облегавшей его изящную фигуру одежде он был особенно хорош. И усик в это время был занят в другом помещении, дверь в которой открывалась со стороны одевальни. В комнате этой находилась сокровищница князя Здесь хранились его личные украшения, а также драгоценные украшения для лошадей. И Усик отобрал самую обыкновенную конскую сбрую, так как его господин отправлялся на охоту. Более роскошные предназначались для торжественных случаев. Когда сам Вел был уже одет, и Усик взял сбрую, и отправился вместе с господином в княжескую конюшню. Конюшня находилась вне замка в особом помещении, по своей красоте, скорее похожем на дворец. Там же помещалась княжеская псарня. Здесь содержались и охотничьи соколы разных пород. Когда князь вошел через большие ворота широкого квадратного двора конюшни, слуги заметили его издали и поспешили сообщить главному конюшему. Последний немедленно явился и, приблизившись к самвелу Несколько раз ответил низкий поклон. «Здравствуй, Завен!» — приветствовал его князь. Главный конюший снова молча поклонился. Во двор уже вывели гнедого коня, покрытого красивой попоной, края которой были разукрашены разноцветными шерстяными кистями.